Глава 13 Итак, этот смертный наверняка думает, что перехитрил меня. Жалкий фигляр. Конечно, он сейчас уверен, что выиграл, но посмотрим, как он запоет, когда окажется в моем мире. То, что он окажется там, мне прекрасно известно. Я лично настроил портал таким образом. Может быть, я и не могу его активировать, но настроить могу. И кто скажете, тогда выиграл. Человек, который очутился в аду, или я, избавившись от того, кто может мне помешать? Ответ, по-моему, ясен. Теперь пора заняться делом. И почему я раньше не выбрал тело Константина? Он куда удобнее, чем тело Магды. Вдобавок, я стал лично руководить всеми этими горе-солдатами. Что же, у меня в запасе еще много времени. Я должен успеть до того момента, когда появится подмога. Самое главное — не допустить появления в замке новых гостей. Ни этого профессора, ни тем более повелителя безликих. Своих новых подчиненных я поставил наблюдать за порталом. Но, признаюсь, что-то меня тревожит. Пока не знаю. Но я чувствую, что где-то притаился предатель. И поверьте, я найду его. Скоро весь мир будет мой. Надо подождать. Совсем немного подождать. Сержант Приходько не находил себе места. Он считал себя коммунистом, преданным своей родине. Никогда, даже в самом страшном сне, он не мог представить, что произойдет именно то, что происходило с ним сейчас. Он ничего не мог поделать с сомнением, поселившимся в его сердце. Последние события навалились на сержанта тяжким грузом. Согласно присяге, он должен был подчиняться своему командиру, но командир внезапно стал вести себя очень странно. Все факты говорили против него. После того, как Николай ускользнул через портал, убив рядового Иванова, капитан сильно изменился. Удивительно, что этого не заметил никто из солдат. Теперь Приходько часто вспоминал слова ученого. Больше всего сержант боялся, что его начальник начнет догадываться о его подозрениях. Но, судя по всему, тот не догадывался, да и вообще сейчас они занимались чем-то непонятным. Капитан приказал шестерым солдатам, вооруженным до зубов, постоянно находиться в лаборатории. Вход же в замок охраняли лишь три человека. Сержант оказался среди них. Зачем его поставил сюда капитан? Оставалось только предполагать, на острове, кроме них, не было ни души, и охранять вход было по меньшей мере глупо. Делать было нечего. Да и приходько последнее время чувствовала себя разбитым, его почему-то тянуло в ту комнату, где прятались беглецы, пока не улизнули в подземелье. Сержант знал, что в подземельях живет нечто, о чем лучше не вспоминать, но его все равно тянуло туда. Он ощущал какой-то зов и не мог сопротивляться ему. В конце концов, почему не сходить? Просто краешком глаза взглянуть, заодно проверить, все ли нормально. И он решился. «Коренев!» — позвал он, поднявшись с пола. «Да, товарищ сержант», — вскочил солдат. Его напарник сейчас дремал, прислонившись к стене. «Я скоро буду». «А куда вы, товарищ сержант?» — робко поинтересовался тот. «Надо кое-что проверить», — сурово ответил тот. «И не задавай вопросов, ясно?» «Так точно!» — выпалил солдат. «Отлично!» — кивнул сержант. «Бди!» Приходько направился к лестнице, ведущей на нижний этаж. Вскоре он уже стоял в широком коридоре. Часть факелов на стенах погасла, и в коридорах стояла полутьма. Тишину нарушал лишь шорох крыс, которые, никого не боясь, медленно и величаво фланировали по каменному полу. Но сержант не обращал на них никакого внимания. Он шел вперед, пока не остановился перед знакомым люком. В этот момент где-то внизу раздался протяжный вой. Сначала он был одиноким, а затем к нему присоединились другие, создавая таким образом жуткий хор. Но сержанту не было страшно, он, наоборот, почувствовал в себе новые силы. В голове раздавались голоса, ласково просившие открыть люк и выпустить на свободу его новых друзей. Сержант понимал, что этого делать нельзя, но не мог сопротивляться этим просьбам. Голосов становилось все больше и больше, у сержанта начала кружиться голова. Он обхватил ее руками, но это не помогло. Голоса с каждой секундой становились все громче. Шатаясь, он сделал несколько шагов по направлению к люку и опустился перед ним на колени. Сержант вытянул руки и коснулся металлической поверхности люка. Он сильно потянул за ручку его и тут жалобно скрипнув открылся, открывая глубокий колодец. И в этот момент зов, который будоражил Приходько, внезапно исчез, как исчезли голоса в его голове. Теперь он чувствовал, как на него накатывает страх, животный страх. У сержанта затряслись руки, а по спине побежали струйки пота. Он почувствовал, как колотится в груди сердце. Он осознал, что сам привел себя в западню и совершил огромную ошибку, но было поздно. В следующую минуту он увидел, как на него из глубины колодца несется страшная тварь. Сержант не смог бы описать ее. Единственное, что врезалось в память, это четыре полосатых лапы, которые оканчивались внушительными когтями. Сержант, забыв обо всем от страха, развернулся и бросился бежать, сломя голову, даже не вспомнив про болтающийся на плече автомат, и тем более он совершенно забыл об открытом люке. Когда он вспомнил о нем, было уже поздно. К этому времени сержант миновал несколько комнат и почти половину коридора. До дверей, где находился пост, вереный его попечению, оставалось рукой подать. Он остановился и обернулся. Коридор был пост. Никого не было. Вокруг него была лишь тишина. И он только сейчас понял, что натворил. Скорее всего, твари из под подземелья вырвались наружу. А может, все-таки нет? — Товарищ сержант, это вы? — раздался голос Коренева. — Я! — взял себя в руки сержант. В конце концов он командир, и ему нельзя показывать подчиненным свой страх. — Что случилось? Я слышал какие-то крики. — Тебе показалось. Где твой напарник? Все дрыхнет? — Отдыхает? — Буди его, приготовь оружие. У нас могут быть гости. — Какие гости? — солдат удивленно уставился на своего командира. — Не спрашивай, исполняй. — Да, товарищ сержант. Корень и вскрылся и скоро появился со вторым рядовым по фамилии Фирсов. «Итак, готовьте оружие», — напомнил сержант. «Что случилось?» — поинтересовался на этот раз Фирсов. «Я...» — начал сержант, но договорить не успел. В коридоре появилась та самая тварь, которую он видел в колодце. Сержант не стал долго ждать и, вскинув автомат, открыл огонь. Вслед за ним ударили автоматы его спутников. Сначала тварь не реагировала на пули, впивавшиеся в ее тело. Но когда до сержанта оставалось несколько метров, она вдруг жалобно заскулила, словно побитая собака, и, присев, начала крутиться на месте, скребя когтями по каменному полу и царапая свою чешую. Сержант, теряя контроль над собой, сам неожиданно для себя выхватил кортик и бросился на визжащую от боли тварь. Он рубил клинком, пока его не оттащили солдаты. Когда он, наконец, немного успокоился и, тяжело дыша, посмотрел на дело рук своих, то увидел тело твари, изрубленное на куски, и коридор, который был сверху донизу, забрызган кровью. «Как вы, товарищ сержант?» — спросил Фирсов с испугом, глядя на своего начальника. «Нормально», — выдохнул тот. «Нам надо закрыть люк срочно». Они бросились в комнату, где находился люк, и Прихватька с чувством огромного облегчения захлопнул его. «Но...» Повернулся он к своим спутникам. — Молчите об этом, ясно? — Ясно, товарищ сержант. — Теперь пошли, мне надо переодеться. Видок у меня еще тот. Он даже позволил себе улыбнуться. Они развернулись и направились к выходу. Но когда сержант, шедший последним, уже поднял ногу, чтобы шагнуть через порог, в коридоре, куда же прошли двое рядовых, раздался страшный крик и автомат на очередь. Приходько бросился вперед, вскидывая оружие, с ужасом понимая, что не исправил своей ужасной ошибки. Перед его глазами предстала страшная картина. Тварь, как две капли воды, похожая на уничтоженную им, отшвырнула в сторону тело Фирсова с каким-то чудом, болтавшейся на нем головой, и удивленно смотрела на коренева, который всаживал в нее пулю за пулей. Подоспевшая очередь из автомата старшины врезалась в бок твари. Та захрипела и начала заваливаться назад. Когда пули в автоматах закончились, враг уже лежал на полу и не подавал признаков жизни. «Черт возьми!» — проворчал Коренев, присаживаясь на корточки рядом с Версовым. «Это же похоже...» «Да», — кивнул сержант. «Это тоже, что мы видели, когда прибыли на этот проклятый остров». Он невольно перекрестился. Коренев бросил странный взгляд на своего начальника, повторил его жест. «Что же делать?» — тихо поинтересовался он. «Надо капитану доложить». «Надо», — кивнул Приходько, покачав головой. «Мне почему-то кажется, что эти твари не единственные, проникнувшие в замок из подземелий». Николай ничего не понимал. Секунду назад он всматривался в стену пыли, поднятую взрывом брошенной им гранаты, а сейчас на землю упала непроглядная тьма. Подобного Николай никогда не видел. Это была не просто ночная темнота. Это была абсолютная темнота без малейшего лучика света. В этой темноте в Николае начали просыпаться детские страхи, и лишь чудовищным усилием воли он взял себя в руки. Прислушался. Тишина. Ни ветерка, ни легкого шороха. Словно все вокруг превратилось в камень. «Может, я их убил?» Появилась у него надежда. Но нет. Словно в ответ на свои мысли он услышал чьи-то легкие шаги. Они послышались слева и некоторое время приближались к испуганному человеку. Затем вдруг остановились, и вновь наступила тишина. Николай застыл. Он вытащил нож, который всегда носил с собой, и прятал за голенищем сапога. Это, конечно, было смешным оружием против силы, которой обладали обитатели этого мира. Но, к сожалению, гранат у него больше не было, и оставалось надеяться лишь на это. Он не помнил, сколько он просидел, выставив перед собой нож. Шаги еще долго звучали, то приближаясь, то затихая, в конце концов исчезли. А затем, когда глаза у Николая начали закрываться, вновь стало светло. Он невольно зажмурился и, когда открыл глаза, с изумлением понял, что находится не в том месте, где его застала тьма. На этот раз горы были совсем рядом, а в нескольких километрах от Николая выступал из горы строгий готический замок, словно сошедший с иллюстрации книг о мрачном Средневековье. От него веяло каким-то холодным ужасом, и человек еле сдержался, чтобы не броситься бежать, сломя голову подальше от него. Он быстро произвел ревизию боеприпасов и еды. Итоги его были неутешительными. Он остался с разряженным автоматом, ножом и с одной плиткой шоколада. Сколько он мог протянуть? Два, три дня? Да и эти безлики наверняка не успокоятся, пока не найдут свою жертву. Что ж, может, это его судьба. Но, по крайней мере, без боя он сдаваться не собирался. Он закрыл глаза и в очередной раз попытался мысленно связаться с Сергеем Сергеевичем. Но, как и во все предыдущие разы, все это было безрезультативно. Внезапно его осенило. Он сунул руку в него и извлек шкатулку с камнем. Надо же, Николай совершенно забыл о нем. Если верить королеве, этот маленький камень может разрушить целый замок. Такая разрушительная сила в маленьком камешке. И она сейчас была абсолютно бесполезна. Он все равно не знал, как активировать ее. Ему сказали, что в его мозг заложено заклинание, но как его вспомнить, он понятия не имел. Николай вздохнул и, закрыв шкатулку, спрятал обратно в карман. Он все же придумал план, единственный, на его взгляд, приемлемый в данной ситуации. Он будет ждать. С ним должен связаться профессор, если он не свяжется. Что ж, тогда выбора нет. Либо умереть от голода либо отправиться в тот страшный замок. Приняв таким образом окончательное решение, он, вздохнув, поднялся и направился к горам. Через полчаса бесплодных поисков Николай уже отчаялся найти какое бы то ни было убежище. Местные горы представляли собой сплошное царство нагроможденных друг на друга камней, которые были сложены природой таким образом, что среди них нельзя было найти ни малейшего намека ни на то, чтобы пещеру но даже на маломальски заметную щель. Да еще и солнце, наставшем голубом и безоблачном небе, начало отчаянно припекать. Николай ощущал себя куском мяса на раскаленной сковороде. И когда он уже отчаялся найти убежище, то вдруг увидел нечто, что сначала ему показалось миражом. Не иначе голову напекло. Пробормотал Николай, разглядывая покосившуюся избушку, которая каким-то чудом примастилась на почти отвесной скале. Приглядевшись, он увидел, что к избушке ведут вырубленные в камне ступени. «Нет, не мираж», — окончательно убедился Николай и решительно направился к ступеням. Когда он, поднявшись по каменной лестнице, подходил к избушке, то убедился, что вблизи она выглядела еще более веткой, чем казалось с первого взгляда. В это деревянное чудо вела ветка дверь, которая, на взгляд Николая, держалась на петлях только благодаря какому-то невероятно сильному волшебству. Он хотел скинуть с плеча автомат, но вспомнил, что патронов нет. Хмыкнув, он вытащил нож и, осторожно подкравшись к двери, толкнул ее. К его удивлению, дверь не рассыпалась, а, скрипнув, отворилась. Николай замер, прислушиваясь к окружавшим его звукам, но не услышав ничего настораживающего, осторожно перешагнул через порог и оказался внутри избы. Ее убранство ничем не отличалось от обыкновенной деревенской избы, к которой он привык в детстве. До того, как его родители переехали в город, Николай почти 10 лет жил в деревне. Поэтому то, что он увидел в этом бревенчатом жилище, было ему хорошо знакомо. Странно было лишь то, что в этом страшном и чужом мире перед ним предстала такая знакомая до боли картина. Добротно сколоченный деревянный стол, четыре такие же табуретки и большая белая печь в углу. На самое главное – запах. От него человеку стало не по себе. Это был запах смерти. Он был хорошо знаком Николаю. Запах свежеструганных сосновых досок, из которых делал гробы деревенский гробовщик. От этого запаха в свое время маленького Колю трясло. И сейчас все возвращалось назад. Память — опасная штука. И все же откуда подобное в этом мире? — Все для тебя, соколик! — раздался скрипучий голос. Николай подскочил от неожиданности. Обернувшись, он открыл от изумления рот. Перед ним стояла старушка, сгорбленная до пола, опирающаяся на сучковатую палку. Выглядела старушка очень колоритно. Сморщенное лицо, трясущиеся морщинистые руки, тонкий черный провал вместо рта. Николай решил, что она похожа на настоящую бабу-ягу. Ту самую, что так хорошо описано в русских народных сказках. Старушка некоторое время изучала своими водянистыми глазами гостя и затем, видимо, удовлетворенная осмотром, улыбнулась. То есть, правильнее сказать, ощерилась, показав изумленному человеку ряд впечатляющих желтых зубов. От такой улыбки тот чуть не бросился бежать, но все-таки невероятным усилием воли взял себя в руки. — Ты кто? — поинтересовался Николай. — Невежливый ты, соколик! — прошамкала баба-яга. «Ты у меня в гостях-то, а не я. Так сначала сам назовись, мелок. Хотя я и так по тебе все вижу, и так про тебя все знаю. Не по силе противников ты себе выбрал, мелок. Ой, не по силе!» «Но откуда вы знаете?» — изумился Николай. «Оттуда! Что рот-то раскрыл?» Старуха рассмеялась или, скорее, паракаркала. «Небось, думаешь, откуда здесь появилась избушка и старуха такая красивая, а? Чудо-чудно, диво-дивно!» «Ну да, растерянно согласился Николай. Я тебе объясню. Я могу принимать любой облик, и поэтому решил в этот раз стать чем-то привычным твоему пониманию. Этот образ, как вы там ее называете, Бабы-Яги, мне очень понравился!» «Фантазии вам не занимать, люди! Ох и не занимать!» «Ага!» — только и смог ответить Николай. «Понимаю!» — рассмеялась старуха. «Давай, приходи в себя! Подумаешь, шел по степи, бац! И избушка на курьих ножках! Это не бред сумасшедшего! Как ты сейчас подумал? Разве я похожа на бред? Можешь меня потрогать, хочешь?» Старуха вновь ощерилась. «Нет!» Замотал голову Николай, вздрогнув не столько от такого точного прочтения его мыслей, сколько от того, что надо касаться этой морщинистой руки. — Я читаю все, что у тебя в голове, — заметила старуха. — Так что ты ничего не скроешь от меня. Ты почти такой пугливый. Вроде и магии обучен, а труслив окизаяц. — Я не боюсь вас, а скрывать мне нечего, — заявил Николай, наконец немного пришедший в себя. — Ишь, нечего ему скрывать, а скрываешь. Тебя дурит милок? Об этом ты хоть дурачина догадываешься? — Кто это меня дурит? — не понял Николай. — Как кто? Твой учитель? — Что? Николай почувствовал, как у него зачесались руки, и он подумал, что, может быть, и стоит дотронуться до этой бабули, только лучше всего кулаком, и он не посмотрит, что та старуха. «Сергей Сергеевич — честный человек, как ты смеешь!» «Тихо, милок, тихо! Старую женщину обидеть хочешь? Стыдись!» Старушка с интересом, как показалось Николаю, посмотрела на него и взмахнула рукой. Николай сделал шаг и почувствовал на своем пути упругую невидимую стену. «Старая уже! Это на всякий случай! Больно горячий ты парнишка!» прошамкала старуха. «Успокойся и выслушай меня!» И не думай о нереальности разговора с бабой Егой в избушке на курьих ножках, расположенной в горах неизвестного мира, смахивающего на настоящий ад!» Процитировала она мысль Николая, которая промелькнула у него в начале их разговора. «Ладно». Поднял он вверх руки, показывая, что успокоился. Я успокоился. «Ну вот и прекрасно. Теперь слушай. Да, твой Сергей Сергеевич — человек честный. Спору нет». Только вот в честность эльфов, которым он попал, ты особо не верь. На самом деле они не сильно отличаются от безликих, живущих на этой земле. Просто одни любят цветы, а другие — огонь. Это не мешает и тем, и другим быть жестокими. «Если это так, хотя я в это и не верю», — заметил Николай. «Тогда кто же вы?» «Я?» Считай, что я и есть представитель того самого мира, который вы называете раем и адом. Ведь это, по сути, две стороны одного мира. Но ни одному смертному не дано при жизни увидеть его. Но эльфы и безликие... Они лишь такие же существа, как вы люди. Просто они сильнее и искуснее вас в магии. «Вот, пожалуй, единственное различие между вами. И повторяю, их сущность одинакова. Их цель одна — власть!» «Стало быть...» — растерянно уточнил Николай. «Королева эльфов такое же зло, как и безликие?» «Что значит зло?» — недовольно переспросила старушка. «Чистое зло ты не видел, и не дай бог мелок тебе его когда-нибудь увидеть». — Да, повелитель безликих, более кровожаден и беспринципен. Но поверь мне, ты эльфов еще в деле не видел. Ох, не видел! — Не знаю, странно все это, — покачал головой Николай. — Почему я должен верить вашим словам? И зачем вам это? Я-то зачем вам нужен? — Не все сразу, милок, не все сразу, — улыбнулась старуха. — Ты, я вижу... — Хочешь доказательств? Будут тебе доказательства. Я тебе покажу один, как вы называете, фильм. Интересное кино, надо сказать. Ты видел «Королеву эльфов»? — Вообще-то нет, только слышал голос. — Отлично. Голос ее никогда с другим не спутаешь. Смотри внимательно. Закрой глаза и смотри. Голос старухи стал повелительным. Николай, сам не понимая, почему послушно закрыл глаза, и вдруг увидел перед собой прекрасный уголок в центре поляны, на которой росло множество невероятных красивых цветов, возвышалась небольшая изящная беседка, которую обступали раскидистые деревья, напоминавшие ему тополя. В беседке сидела женщина ослепительной красоты, какой Николаю еще не доводилось видеть. Рядом с ней сидел высокий мужчина. Николай обратился вслух. — Ну что, Энтонир, нам осталось немного. «И все равно мне как-то неспокойно. Что можешь посоветовать мне, мой ближайший советник?» Этот голос Николай не смог бы забыть никогда. «Не волнуйтесь, он справится, ваше величество», — кивнул его собеседник. «А не справиться мы много не потеряем. В любом случае планы безликих он расстроит». «Да», — королева блаженно зажмурилась. «А затем мы, наконец, нанесем им последний удар» и останется лишь один правитель объединенного мира. Мы, эльфы, все достанется нам. Да, ваше величество. Кстати, а что тогда будем делать с человеком? А зачем он нам? Как только он активирует кристалл, то сразу погибнет вместе с замком. Острова не будет, портал закроется, и силы безликих сразу ослабнут. Армия вторжения, надеюсь, готова? Конечно, ваше величество. Мы ждем ваших приказаний. Молодец, Энтенер!» После этих слов изображение померкло, и когда Николай открыл глаза, то увидел перед собой скалящуюся старуху. Ему внезапно стало противно от всего, что он услышал. Так противно, что к горлу подступила тошнота. «Ну, убедился, касатик?» ласково осведомилась старуха. «Или еще чего показать?» Она внимательно посмотрела на человека. — Тебе, если плохо, на воздух, мелок, выйди. Нечего старой бабке избу загрязнять-то. — Все хорошо. Не надо ничего больше показывать. Достаточно. — пробормотал Николай, справившись с рвотными позывами. — Допустим, я убедился. — Все вы здесь сволочи. Я-то зачем вам нужен? — А вот теперь послушай. Старуха внезапно перестала шамкать, и ее голос внезапно стал завораживающий красивым что совершенно не вязалось со внешностью Бабы-Яги. «Я, если так можно выразиться, посланник богов. Или, как вы говорите, ангел. У меня к тебе поручение, исполнение которого будет выгодно и тебе, и нам. Понимаешь, если мыслить понятиями вашей земли, мир, в котором мы сейчас находимся, — чистилище. В нем поддерживается постоянный баланс сил». Ни эльфы, ни безлики не могут победить друг друга. Души умерших в вашем мире попадают сюда и фактически являются тем, что поддерживает силу местных жителей. Естественно, каждый из них хотел, чтобы на его часть их попадало больше. Безликие планируют прорваться в ваш мир и напрямую открыть, как это по-вашему лучше сказать, поставки душ к себе». Эльфы же хотят того же, но используют другой путь. Они хотят победить безликих и сделать это именно тогда, когда основные силы тех задействованы в поддержании портала. Затем они взорвут замок, парализовав на некоторое время своих противников. Вот тогда эльфы захватят мир безликих и станут хозяевами попадающих туда душ. Как видишь, два подхода к одной проблеме. Так вот. Ваша задача — помочь нам остановить тех и других, и сохранить столь нужное всем равенство. — А как же, Сергей Сергеевич? — Ваш учитель. Его жизнь в ваших руках. Замок, конечно, надо уничтожить, но иным способом, который будет безопасен для всех. Остров исчезнет, и никто его уже не сможет найти, и все забудут о возможности создания портала. Но сначала ты должен проникнуть в виденный тобой в горах замок и уничтожить человека из вашего мира, со сложной фамилией. Он сейчас на стороне безликих, и в этом человеке слишком много зла, чтобы оставить ему надежду на воскрешение. Это вы про немецкого профессора Отто фон Рейбенкюнха? Да, по всей видимости, про него. После этого ты должен проникнуть через портал, который создал этот человек, обратно в замок, и не допустить, чтобы профессор исполнил поручение королевы эльфов. Если активировать артефакт, старуха ощетинилась, и Николай невольно вздрогнул. Тот, который в твоем кармане лежит, то последствия будут страшными. Но как же я проникну в замок? Там же безлики. Они намного сильнее меня. Николай вздрогнул, вспоминая встретившихся ему тварей от которых он ускользнул чудом благодаря гранате. «Никто не говорит, что будет легко», — серьезным тоном заметила старуха. «У тебя есть способности к магии, и пусть мы отрицательно относимся к этим способностям у смертных. В данном случае я помогу тебе, я подниму твой магический потенциал до максимума. Но это будет временно, максимум на сутки, дальше тебе придется действовать, полагаясь только на себя». Но «Почему вы сами не можете это сделать?» Задал Николай, тревожащий его вопрос. «Мы не можем вмешиваться в эти дела. Это должны делать лишь живущие в этом мире, либо люди, обладающие способностями попасть сюда, как, к примеру, ты или твой учитель. Но он верит эльфам, его разум отравлен сомнением, ты более цельная личность, и у тебя больше шансов». «То есть я посланец Бога, что ли?» вырвалось у Николая. Не надо произносить такие высокие слова. Пока ты еще обычный человек, мечущийся и ищущий. Тебе всего не понять, хоть ты и пытался постичь истину. Правда, недолго. Тебе выбирать. Никто тебя не заставляет. Сейчас я уйду. Подожди, а дальше что? Если у меня все получится, что мне делать дальше? Ты сам поймешь. Старуха внезапно разогнулась и на миг изменилась. Николай с открытым ртом смотрел на стоявшее перед ним существо. Именно такими изображали ангелов на религиозных картинах, которые он видел в музеях, только меча не хватало. Голодные глаза на мраморном, невыразимо красивом лице внимательно смотрели на человека. Рука ангела поднялась, и Николай почувствовал, как теряет сознание. Когда он пришел в себя, то увидел, что лежит на камнях, а не вдалеке возвышается тот самый замок в который ему поручили попасть, хотя не поручили, попросили. А может быть, это лишь сон? Проверим. Он вспомнил нужное заклинание и вытянул вперед руку. Раздался треск и огромный валун, на который была направлена его рука, испарился. Николай с изумлением посмотрел на нее, покачал головой, скинул с плеча и выбросил бесполезный автомат и быстрым шагом направился к замку.